Ло, 10. Здесь стена и барьер. Ткнул Хардун ножом в две начерченные им только что параллельные линии. За стеной уже твердь. Надо же. Он и писать умеет. Мумр крупными буквами вывел под линиями название упомянутого им пояса. Вот здесь выход сверди. небрежно перечеркнул он стену двумя короткими черточками, примерно в ее середине с двух сторон от убегающей на север от барьера реки, которую нарисовал там чуть раньше. Рядом с выходом тут же появилась соответствующая надпись, и Мумор переключился на продолжение рисунка. Теперь он выводил легко узнаваемые перевернутые галочки островерхих гор, тянущиеся вдоль стены влево и вправо от выхода длинным, но узким массивом, расширяющимся лишь в своей западной части. «К барьеру с нашей стороны подобраться непросто», — Прокомментировал Момор новую часть рисунка. «К стене жмутся непроходимые скалы». «Великая!» Написал он название, вытекающей из выхода с тверди реки. «В своем верхнем течении много верст бежит по теснине с высоченными отвесными берегами. Плоты с вашим добром бесполезно ловить, там пороги, стремнино. На равнину в лучшем случае выплывают обломки и до не всегда». Замолчав, Хардун принялся тщательно выводить идущие от краев гор с обеих сторон рисунка. Какие-то неровные, причудливо петляющие линии. Еще реки? Нет. Это же берега омывающего суш океана. Полуострова, мысы, бухты, заливы. Вот это открытие. Пояс вовсе не пояс. Он не огибает планету по кругу, как все предыдущие. Суш мала. Практически равносторонний, почти равнобедренный треугольник клином уходит на север от тверди. На дальнем конце от стены полуостров, напоминающий по форме широкую рыбу. Его мумр тут же принялся разрисовывать галочками гор. «Земли мумров», — ткнул Хардон ножом в горный массив. «Вот здесь город», — намалевал он кружок на берегу моря, ближе к узкому основанию полуострова. Вот здесь — храм. Вывел он еще одну жирную точку на северной оконечности суши. Что-то новенькое, и раз обозначено на карте наверняка важное. Что за храм? Выход с суши, — коротко пояснил Момор. Но больше ничего не скажу. Не за твою плату. Не страшно. Найдем, кто расскажет. И так очевидно, что без полной звезды делать там нечего. Важнее другое. Раз выход с пояса единственный, и его местоположение не такая и тайна, значит, он — идеальное место встречи для всех разлетевшихся по разным частям суши при переносе людей. Похоже, я знаю главную причину появления неподалеку от храма единственного на весь пояс города. Там собираются выжившие члены прежних отрядов и формируются новые — Теперь мне известно, где искать и где ждать своих спутников. Радость омрачает только проблемы гахаров, которые, раз они уже здесь, наверняка займут выгодные позиции для моих поисков в городе и у храма. Похоже, Сипану все-таки предстоит умереть. Только в Китаре при его управлении телом мне люди не способны почувствовать мое присутствие. Впрочем, мальчишка засветился в ковчеге, его знают в лицо и убьют в любом случае». А ведь носитель не в курсе того, что Гахару уже добрались и до суши. В город я должен прийти раньше китара. Мальчишку нужно перехватить на подходе к нему. Да и остальных моих прежних спутников это тоже касается. Они все в опасности. Сложно. Но с этим разберемся потом. Сейчас возвращаемся к карте, которая постепенно обрастает деталями. — У нас тут всего три реки. Посередине великая. Повел дальше линию русла, озвученной реки Мумр. Вот здесь она разделяется. Примерно здесь, здесь и здесь приходит многочисленными протоками к морю. Начеркал он множество рукавов, упирающихся в линию побережья правее полуострова тремя отдельными дельтами. Там сушь не сухая совсем. За развилкой начинается лес. Мы зовем его мокром. Гиблое место, где ваши пачками дохнут. Высунув язык от усердия, Хардун увлеченно вырисовывал междуречных рукавов деревья. Получалось у него так себе, но таланта художника у медведя вполне хватало на то, чтобы добиться узнаваемости всех объектов на карте. То есть звезду на лбу стоит собрать до того, как придешь в город? Задумчиво пробормотал я, желая посмотреть на реакцию Мумра. Чтобы не лазить потом по горам и лесам. Хотя чем плохи горы? — «Ну-ну!» — ухмыльнулся медведь. «Ясно, покрывающий полуостров горы вычеркиваем. Нор там или по какой-то причине нет вовсе, или их поиск существенно осложнен некими значимыми препятствиями. Лес же?» — он назвал его мокрым. «Скорее всего, это джунгли, и то, что люди гибнут именно там, еще раз доказывает правоту моих выводов насчет гор». В этот миг, осознавший свою оплошность Хардун, нахмурился. «Опять начинаешь!» — прорычал он с упреком. «Ничего не скажу. Только карта. И так объясняю, что где». «Мне хватило и этого. Я или прав, или как минимум прав частично. Искать Нору нужно в менее опасной и в более удобной, чем джунгли местности. Вот только есть подозрение, что гораздо сложнее найти нужное количество подходящих для конкретного похода в бездну людей» чем ведущие в нее порталы соответствующей формы. Видимо, народ отовсюду стекается в город, в том числе и по этой причине. Именно там компонуются группы для закрытия нор. «Извини, не хотел!» — замотал я головой, отрицая злой умысел. «Да хотел, хотел!» — недовольно пробурчал Хардун, но продолжил водить кончиком ножа по земле. «Перед лесом трава». — объяснил он частые короткие черточки, которые продолжал рассеивать густым слоем южнее лесистой зоны. — Кусты и деревья есть тоже, но мало. Примерно как вдоль реки, где ты шастал. — Саванны, — подсказал я, и тут же, опустившись на корточки, сам вывел поверх Мишкиных черточек нужное слово. — Называй как хочешь, — обиделся на мое вмешательство в свою живопись «Мумр». «Трава и трава! Не название важно, а то, что там звери полно, причем злого тоже!» «Спасибо за предупреждение!» — выразил я свою благодарность за и так очевидную. «Я в отличие от тебя, мумр, честный!» — не понял издевки Хардун. «Что рисую, все поясняю. Так должны дела делаться!» «И то, что я вовсе не мумр, его не смущает!» Как же все-таки глупые крысюки раз этому мудрецу собой править. За травой идет песчаное море. Принялся утыкивать мумр еще более частыми, чем рассеянные выше черточки, точками новую обширную область, занимающую все пространство от моря до моря в центральной части всего треугольника суши. Там уже не звери надо бояться, особенно за горами ислинов. Сколько сможешь держать возле скалы? Их там много. Все как где точно идут, не упомню. Они длинные в основном, но и короткие есть. Сейчас набросаю примерно. Ты рыжие горы рыжих у реки уже видел. Одного вон идет. Махнул Мумор на далекую скалистую кручу, поднимающуюся за рекой, в доброй сотне километров отсюда. С нее он очередное обновление рисунка и начал. Кривые, ровные, продолговатые змейки разной ширины и длины Постепенно заполняли песчаную зону, уходя даже сильно южнее отмеченной частыми точками области. «Не, без рек слишком сложно», — признал свою ошибку Хардон, и, прочертив две кривые линии, соединяющие южные горы с морем с обеих сторон треугольника, продолжил выводить продолговатые очертания рыжих скал вдоль русел только что нарисованных рек. «Наши называются, как ты уже знаешь, кровавой. — подписал левую реку Мумр. «Та, что ближе к восходу, живая, а за ней край скалистых холмов». Легло на карту мелкими буквами название еще одной географической области, тут же закрашенной частыми змейками, судя по форме, символизирующими собой холмы. «Там масаки живут и тушкаты. Они тоже мать-ночь чтят, как и слиные хасы». Вашим там только звери боятся и ходоков, как и у нас за Кровавой. Ценная информация. Не явись на уж Гахара, я бы собирал свою звезду именно в этих предгорьях, наплевав на совет медведя, отправляться в город. Чем из вас, кого с тверди забросило на закат и восход, повезло. Продолжал Хардун. По обоим же берегам Великой, от горы до самого песчаного моря, принялся он закрашивать обозначенную местность горизонтальными черточками. «Идут земли гравов. Эти дылды поклоняются отцу дню и всегда рады прикончить вашего брата при встрече. В каменных холмах гравов...» Увлекшийся написанием очередного географического названия Хардон замолчал. Процесс явно доставлял ему удовольствие. Мумор даже не поленился продублировать надпись «С другой стороны от реки». Есть подозрение, что он очень давно не писал и не рисовал. Только этим я могу объяснить его тщательность и обстоятельность, проявляемые Мишкой при создании карты». «В каменных холмах Гравов», — повторил Мумр, закончив с надписями. И дуны не задерживаются. Тебе повезло, что оттуда удрал. Кстати, как у тебя получилось перебраться за реку? Обычно ваши к горам уходят. В кровавые же». Кроков больше, чем воды. Ее не одолеть вплавь. Убил ходока, сделал из его кожи крылья и перелетел через реку. Муморно нахмурился. «Ну, нет и нет», — буркнул он. «Я, собственно, все». Хардун вывел огромными буквами рядом с рисунком финальное «СУШ» и, дважды подчеркнув название пояса, убрал в ножны нож. Мое обещание выполнено», — пафосно пробасил Мумор. «Сделка завершена. Прощай, Дун. В этот раз, надеюсь, уже навсегда. Не рад был знакомству». И показывая, что разговор окончен, Хардун демонстративно отвернулся. «Обратный путь к месту гибели командира Гахаров я проделал уже в одиночку». Не считать же спутниками нескольких крысюков, провожавших меня, держась на очень безопасном, с их точки зрения, расстоянии, и стараясь не попадаться мне на глаза. Кукса среди них уже не было. Хасы просто должны убедиться, что я покинул земли их клана. С этим проблем не возникнет. И дело здесь не в угрозах Мумра, которому я обещал в том числе не дымить. Мне нужно спешить на север, чтобы добраться до города раньше Гахаров, и встречать своих соратников уже на подходе к нему. Переночую в помнящей нашу схватку с командиром небесной цепи Ложбини и отправлюсь дальше. Благо все куски трупа в мое отсутствие растащили куда-то то ли местные падальщики, то ли любопытные хассы. Вода есть, вони нет. Первым делом я тщательно отстирал свою дырявую рубашку от крови и развесил ее на кустах на просушку. В прошлый раз на это у меня не было времени». Заодно и сам вымылся. Найденная возле источника глина с ролью мыла не справилась. Розоватые бледные пятна на одежде, как и дыры, останутся, но лучше так, чем под здешним солнцем ходить с голым торсом. С хозяйственными делами закончено. Перекусив вымененными у корсюков на утаенные в свое время наконечник стрелы корнеплодами, я еще до заката улегся на расстеленные на землю вместо подстилки запасные штаны и закрыл глаза. «Спать можно спокойно» продолжающий за мной якобы незаметно следить Хассы присмотрит. Вот только что это за посторонний звук? Голоса? Я резко вскочил с земли. Сёпа, твою бабку за пятку, нашли! В спускающихся в ложбину людях, несмотря на приличное пока расстояние, легко можно было узнать двух моих соратников. Невысокий коротконогий клещ приветственно махал мне снятым с пояса боевым серпом. Мощный широкоплечий вепрь тоже вскинул вверх руку с зажатым в ней тяжеловесным топором. Удивительно, но роскошная, заплетенная в толстую косу борода Хайдара Мунградского даже здесь выглядела опрятной и чистой. А вот третьего человека, составляющего компанию Мунсон, я видел впервые. Крепкий, высокий, с короткими светлыми волосами. В отличие от вепри с клещом, незнакомец не имеет копья, зато на плече длинный лук а на поясе ножны с мечами. Не самый очевидный выбор оружия, но важнее другое, одежда. Слишком новая и добротная для того, кто год-два пробирался лесами к проходу на сушу, обходя всю планету по кругу. Да, точно так же не особо потрепанных нарядов мунцев одежда блондина не отличается. Чуть грязна, чуть потёрта местами, но ведь вепрь с клещом не топали твердь долгие месяцы. «Ха! Муха клещ! Вепрь!» Накинув на себя личину Сипана, быстрым шагом рванул я навстречу гостям. Одна маленькая проверка, и нынешние 90% процентов превратятся в железную сотню. Монцы тоже ускорились. Радость гонит вперёд. «Не отстаёт от охотников и их спутник!» тонкие губы незнакомца слегка искривила осторожная улыбка. «Посмотрим, что будет с мимикой чужака дальше». «Ты глянь на его лоб», — еще издали заметил мои два луча клещ. Ты «Уже дважды был в бездне». М -м -м. «И для нас нару припас», — подтвердил мои догадки вепрь, определенно видящий у меня за спиной недоступный моему зрению ромбовидный портал. «Хардун не ошибся», — выбранный Гахаром под лагерь Лашбини действительно имелась нора. Вепрь, клещ, да и их третий спутник уже получили свои треугольники. Для них этот портал в бездну подходит. Удачно. Ха! Как же я рад вас видеть, придики. Оскалился я в широченной улыбке. С тех пор, как летун в ходака превратился, один здесь кукую. Летун? моментально нахмурился вепрь. «Не про Кэллора речь хоть!» Нас разделяет всего пара десятков шагов. Я уже получил все ответы. Его губы дрогнули, в глазах тоже мелькнул нужный знак. А, «Не, другое, не величество. Дармиан! Провалил испытание!» а, «Тоже плохо. Тяжело вздохнул вепрь. Вот и первые потери пошли. М -м -м. Будет чем помянуть, обязательно помянем». — пообещал клещ, вырвавшийся немного вперед. Хороший мужик был. Ну, иди хоть обнимемся. Расставил руки отбросивший копье коротышка. Лишь бы только он сходу не бросился на меня. Ха, клещик! Ха, метла. Сейчас я особенно уязвим. Объятия помешают среагировать на его бросок максимально стремительно, но нет, улыбаясь, стоит в нескольких шагах от нас. Мгновение слабости давно в прошлом. Ублюдок моментально взял себя в руки. Он знает, кто я, но уверен, что сам сохранил свою тайну. Напасть лучше ночью. Я слишком силен, чтобы рассчитывать одолеть меня в открытом бою. Да и мунцы вмешаются. Он будет бить спящего. Продолжал улыбаться. Шепнул я одними губами на ухо вепрю, когда, отпустив клеща, прижал к себе тушу Хайдара. Яло. А глуши, как схвачу, не убей, это важно. И громко. Ха! Как же я рад, дружище, как рад! Я обнимал Мунца спиной к чужаку, заслонив от него собой лицо в вепре. Ни моих губ, ни глаз бородача тут не видел. Метательный нож, который я ждал, готовый в любой миг дернуться в сторону, так и не полетел мне в сердце. Осторожный Гахар не рискует, все должно получиться. «А как звать товарища?» — повернулся я к блондину, отлипнув от вепря. «Элвер, из Ройна!» — шагнул ко мне Гахар, протянув вперед руку. «Сепан, прец!» — сжал я его ладонь. «Да и тебя обниму!» — потянул я Гахара к себе. «Тот поддался. Играет свою роль хорошо. Как и я. «Друг моих друзей!» Резкий бросок опрокидывает Гахара на землю. Его руки в захвате. Так долго удерживать соперника не получится, да и для развития преимущества позиция не самая подходящая, но у меня и нет таких целей. Слегка отклоняюсь назад, чтобы не попасть под удар, и обух топора вепря врезается в затылок врага. «Идеально!» Гахар мгновенно обмяк. Хайдар не прикончил его, только лишил сознания. Если нелюдь, как и его командир, проглотил жемчужину... То его убийство активировало бы последнюю. Тогда бы проломанный череп ничего бы не дал. Ой, чего? Обалдело заморгал клещ. Это Гахар, снимайте пояса, нужно связать его быстро. Ха. Я так и понял. Хмыкнул расстегивающий пояс вепрь. Это Ло. Сообщил он клещу. Не помог барьер. Все поспит. А -а -а. Разложил для себя все по полочкам коротышка. «А чего не убили тогда? Пытать будем?» «Этих гадов бесполезно пытать», — вздохнул я. «Тут все проще. Мне его одежда понравилась. Не хочу кровью пачкать». И снова жемчужина. Казалось бы, гарантированно убитый ударом ножа в глаз Гахар, по факту умирал еще долго. Но умирал правильно, не пачкая кровью свою одежду. «Теперь она моя». По размерам все подошло идеально. Плюс трофейное оружие, плюс отличный рюкзак. Ну а главное, минус еще один враг. Пока ждали, вводил Мунцев в курс дел. Информации у них новой для меня нет, зато я просветил их неплохо. Края, где они бродили до встречи друг с другом и после со мной, не изобиловались знатоками суши. Как были редки там и местные, владеющие человеческим языком. «Как лечилка?» даже лучше» что от средней между привычным нам зельем и жемчужиной. Проглотил их все раны хоть ты в них весь полностью сразу долой Фу, неплохо присвистнул клещ а бабы что бабы как бабы важно то что они здесь огромная редкость надо было валить того пухлого повернулся клещ к вепрю. зря мы прятались тоже бы семенами бабами разжились бы или сдохли бы — пожал плечами Хайдар. — Ты не ло, да и я не ло. — Без Бездоров. Сложновато оно. <с East> — Срано, я сушь! Клещ сжал кулак и негодующе погрозил звездам, усыпавшим ночное небо. — Ладно, хватит болтать, — зевнул я. — Перед завтрашним вам нужно хорошо выспаться. Бобы и семена я вам выдам, но в бездне на суше самое важное — это свежая голова. «Давайте спать, остальное расскажу утром».